Фальк и Матео, увидев нас, чистых и довольных, державшихся за руки, одобрительно улыбнулись. А вот напарница даже глаз не подняла. Поглаживала раненую руку. Пока мылась, рана ее не беспокоила, а сейчас опять начала. Я мысленно одернула себя. Конечно, ей больно. И посочувствовала раненой, одинокой, такой сильной и слабой женщине, которая боится. Зато порадовал казан, призывно булькавший на костре. Рядом с ним на углях, распространяя вокруг умопомрачительно вкусный мясной запах, на палочках жарились части кролика. И не одного, а минимум трёх, судя по количеству лапок. Охота удалась не только Раю, но и Фальку. Ура! Я чуть ли не в припрыжку, напивая себе под нос от радости, в предвкушении вкусного ужина направилась к ближайшему дереву и развесила сушиться выстиранную одежду. Потом увидела мокрое белье напарницы, оставшееся лежать у ее ног мокрой тряпкой. Неужели забыла о наших минимальных запасах сменки? Присев на корточке рядом с ней, я подобрала вещи и вопросительно заглянула ей в лицо. Рука сильно разболелась. Равена с досадой поморщилась и кивнула. Я мягко погладила её по колену, выразив сочувствие, и развесила одежду рядом с нашей. Как же неловко выставлять нижнее бельё на обозрение. Но, обернувшись к Клиранцам, отметила, что Раю наблюдает за мной, чуть склонив голову и улыбаясь глазами. Его друзья, сидя у костра, тоже следили за мной, без улыбок, но вполне по-доброму. Странные они, честное слово. К любимому меня словно магнитом тянуло. Но едва сделала шаг, Равена перехватила мою ладонь и глухо попросила. «Посиди со мной, пожалуйста». «Что случилось? Ты чем-то расстроена?» Шепнула я тихонько, глядя, как спутники Райо уступают ему место у костра, чтобы самим сходить к ручью. «Ничего серьезного», — буркнула напарница, тем не менее выдохнув с облегчением, когда я присела рядом. Фальк и Матео загадочно блеснули на нас глазами, вытаскивая из кучки нужных запасов чистые майки. Раю перевернул палочки с мясом, смерил друзей внимательным взглядом, а затем обратил сокровение. «А что вы считаете серьёзным, Хая?» «Жизнь», — мрачно ответила она. «Желательно долгое, в хорошем месте и с цивилизованными людьми. Мы не можем гарантировать вам долгую жизнь на Драуне, и тем более цивилизованное общество. Поэтому напрасно вы оказали нам сомнительную честь, предложив свои всесторонние услуги». Матео замер в паре шагов от нас, закончив эту, по сути, отповедь. «Несложно догадаться. Раз Уровена не вышла с Райо, она вернулась к старому проверенному способу. Попыталась охмурить Матео, а может, и Фалька заодно. Но ей отказали». Отказали красивой, несмотря на мытарство последних недель, женщине. А женщин на драуне, я больше чем уверена, если не единицы, то уж точно десятки, в лучшем случае. На тысячи мужчин. Подозрения напарницы о намерении клиранца сбежать с драуна обрели для меня новый смысл. А ведь она, пожалуй, права. Если бы клиранцы не ждали спасения, не стали бы разбрасываться выгодными предложениями. Приняли бы и пометили как своё, несмотря на традиции, ритуалы и прочие сложности. Неужели есть шанс сбежать из этого ада? Новость обнадёживающая, но следом пришла мысль, ироничная и горькая. Равена решила подстраховаться, не рассчитывая только на моё обещание, чтобы обеспечить себе дополнительные голоса. С одной стороны, её можно понять. С другой, раз за разом повторяет одну и ту же ошибку — «С клиранцами этот номер не пройдет», хотя они и смеялись, что рядом с ней повторяют ошибки. А она уперто примиряется к ним как к сексуально озабоченным мужчинам, которые думают тем, что ниже пояса. Равена Злов скинулась на Матео и процедила. «Помнится, Шердомок, на Вселенной Радости вы соперничали с Альмуром за мое внимание. И тогда моя честь не казалась вам сомнительной». Матео сел на корточке напротив Равены, сложил пальцы в замок, опираясь локтями на колени, и спокойно ответил на обвинение. Хая. «На лайнере мы встретили двух прекрасных, но разных девушек. Как вы сами сказали, Инь и Ян, Эрика — робкий чистый ручеёк, который только набирает силу и ищет свою дорогу. Её сразу выбрал Шир Олесио». «Вы, Жаровена, были словно огонь, яркая, сильная женщина, знающая себе цену, абсолютно уверенная в своих чарах. Там вы играли на грани приличий, щекотали нам нервы, но оттого игра была только азартнее и слаще. Мы знали, никто из нас не получит главный приз, потому что огонь приручить нельзя. Нам было занятно». Приятно любоваться вами, разделять игру и остроту ощущений, что вы дарили. Сейчас дело не в том, что вы нас обманули. Провели как юнцов, сдали начальству. В конце концов мы взрослые мужчины и признаем за собой вину. Вы не заставляли, не опаивали, всего лишь поманили своим огнем и чистотой Эрики. И даже потом на фортане... «Вы вызвали ярость и желание отомстить как достойному противнику». «Что вы хотите этим сказать?» Равена взмахнула здоровой рукой, прерывая Матео. «Мы честны с вами здесь и там», — громыхнул басом Фальк, тоже приблизившийся к нам. «Он же сказал вам, Хая, на лайнере была игра. Ваша с нами и наша с вами. Мы все об этом знали и приняли условия игры» не более». «И охота на Эрику», — цинично усмехнулась Равена. «Да, моя охота», — отозвался Райо, не отрываясь от готовки. «Но и вы, Хая, и мы, знали, что будущего ни с кем из нас именно у вас нет. Все было честно», продолжил Фальк. «А потом ваша весьма опрометчивая выходка на транспортнике, когда вы отключили соседа по скрепке», и привлекли общее внимание к двум красавицам. Вы в курсе, что после посадки очень многие охотились на вас? В отличие от нас, те асоциальные элементы заранее знали, куда их везут и что их ждет. Их осудили гораздо раньше нас, и транспортировки они ждали дольше. Поэтому упустить двух свободных и весьма заметных женщин позволить себе не могли. Мы больше, чем уверены – «Эрику вы увели с берега намеренно, боялись прежде всего за себя. Ведь вы о Клеранцах знаете больше, чем она, да? И о том, что Широлесио никогда не убьет женщину, которую назвал своей Лайли, должны были знать. Эрика для вас — страховка», — сурово подытожил Матео. «Мы уже обсуждали это. Я встала и попыталась прекратить нехороший разговор». «Она сама начала». Неожиданно за моей спиной возник Райо, обнял меня и тоже высказал. Не вышло со мной? Принялась за них. Равена задрала подбородок, упрямо и гордо взирая на всех, словно свысока. Только глаза блестели от подступающих слез, злых и отчаянных. Матео продолжил ее обвинять. «Тогда мы восхищались вашей силой, уверенностью, волей. Сейчас видим эгоистичную злобную, неуверенную в себе женщину, женщину без привязанностей высших ценностей и добродетелей, которая ради себя продаст все и всех, которая легко и любому предложит свое тело в качестве оплаты за... «Хватит!» — взвелась я. «Хой, мужчины, это такая моральная пытка? Месть, за содеянное нами?» «Нет», — ровно парировал Райо, сильнее прижимая меня. Майор Равена Грифф никак не успокоится. От страха за свою судьбу кидается в крайности, делает больно тебе, совершает непоправимые глупости, с ней опасно идти в группе. Сначала стонала у ручья, а ветер далеко разносит звуки. Затем приставала к мужчинам здесь. Она непредсказуема, неуправляема. Мы не уверены в таком спутнике. А Драун... Не то место, где это допустимо. Ошибку, даже маленькую, нам никто не простит и второго шанса не даст. «Что вы хотите от меня?» Глухо выдохнула Равена, пытаясь горящим отчаянным взглядом окинуть сразу всех клирансов. «Мы были честны с вами с первой минуты знакомства, Хай Равена», — повторил Матео. «Игры закончились на лайнере «Вселенная радости». «Здесь вы не нужны никому из нас в качестве любовницы. Мы ясно дали это понять. Но вы своим аморальным поведением выводите каждого из себя». «Аморальным? Там вам так не казалось». Все еще с вызовом буркнула Равена. «Там вы были иномерянками, чужестранками, которые вербально и невербально демонстрировали желание развлечься, а мы, свободные мужчины, находились не на клеране и могли себе позволить отдохнуть. Вы играли, а Хайо Эрику Райо почти сразу отстранил от наших игр. «То есть с клеранками развлекаться нельзя, а с землянками можно», — глухо уточнила я. «И на клеране есть женщины свободных нравов», — ответил Фальк, только хуже сделал своей честностью. «С другой стороны, что я хотела услышать, если сама порой в шоке была от поведения кузины?» Сама же боялась, что клиранцы примут нас, как Фальк сказал, за женщин свободных нравов. А теперь меня заклинило, видите ли. Судорожно вздохнув, я с надеждой попросила. «Хои, думаю, все хотят есть. Вы мыться собирались идти, а мы ведем этот крайне неприятный разговор. Мне кажется, пора успокоиться, поесть и затем все обсудить». Равена неожиданно резко встала на колени и произнесла с жаром. «Даю слово. Если надо, кровью поклянусь. С моей стороны не будет больше никаких неожиданностей и провокаций, никаких сомнительных и дурацких предложений. Я приношу извинения всем вам за прошлые ошибки и недопустимое поведения здесь. Готова. Хочу стать полноправным и полезным членом вашей команды как хорошо подготовленная боевая единица. Трупы, что вы после нас обнаружили, подтверждение моих слов. Я буду следовать вашим указаниям, нести свою часть обязанностей». «И поверьте, приложу все усилия, чтобы доказать вам, мне можно доверять». «На Драуне?» — криво усмехнувшись, уточнил Райо. «Не только». Равена напоминала комок нервов. «Если у вас появится возможность покинуть Драун и забрать с собой не только Эрику, но и меня, я расплачусь за билет на свободу». «Чем?» Золотые глаза Райо сузились, Фальк с Матео даже не дернулись, но, судя по вспыхнувшему в глазах интересу, равена их тоже заинтриговала. К примеру, доставлю вам гонга с группой, занимавшейся вашей разработкой и всей операцией». Выдохнула она с дикой надеждой. «Это позволит Клерану избежать политического скандала». Я обессиленно опустилась на землю рядом с напарницей. Я возненавидела гонга и тех, кто за ним стоит. Но ее предложение — цинизм чистой воды. По сути, равена сейчас, не прикрываясь моралью, Выменивает свою жизнь на чужие Она бы и мою отдала, чтобы выбраться с Драуна Глядя на напряженную фигуру этой непостижимой женщины Я почти не сомневалась Отдала бы Я для нее ступень к лучшей жизни Хотя мне ли морализовать После всего, что произошло клеранцы оказались в плену у землян Сама на Драуне Из-за моей поспешности и наивности Погибли двое журналистов И здесь троих убить успела. Вдобавок вспомнилось как бывшая майор обещала все мыслимые и немыслимые кары обрушить на гонга, когда отсюда выберется. Меня опять охватил истерический смех. «Гриф, ты неисправимый безбилетник!» Равена привычно замахнулась, чтобы пощечиной привести меня в чувство, но не успела. Ее кисть перехватила широкая мужская ладонь, сжала чуть не до хруста и сразу оттолкнула. Райо из-за моей спины прорычал. «Никто не смеет трогать мою женщину!» Равена шипела от боли, сжимая пострадавшую ладонь, испуганно глядя на него. Истерики как не бывало. Чтобы отвлечь внимание, я тоже вроде испугалась. «Ой, у нас мясо подгорает!» Матео резко высказался на Клеранском и быстро отодвинул шашлык в сторону от огня. Потом усмехнулся и подыграл моей уловке. «Вовремя спасли». Затем взял палочку с мясом и протянул Равене со словами. «Вы потеряли кровь, Хая. Вам надо восполнить силы плотным ужином». «Спасибо», — удивлённо поблагодарила она, с опаской забирая мясо, словно оно было отравлено. Фальк и Матео наконец-то пошли к ручью, а вот Райо так и продолжал сверлить Равену непроницаемым, но явно нехорошим взглядом. «Я больше Эрику не трону. Обещаю. Ваша задача, Равена, — ее безопасность», — приказал Раю, кивнув на меня. «Вы не лезете в драку, сохраняете молчание, не язвите, не спорите. Вы делаете так, как мы скажем. Вы не напарник, вы сопровождающая Ла или женщина. Силу применяете в крайнем случае, когда без вас нам всем не выжить. Вы вместе ходите по нужде, прикрываете спину Эрики». «Я хочу, чтобы вы чётко осознали, если с вашей активной помощью, с моей Лайли, всё будет в порядке к моменту возможной эвакуации, значит, мы однозначно заберём и вас». «А прощение?» — тихо спросила Равена, не веря в свою удачу. «Думаю, мои коллеги оценят ваше предложение по врагам Клерана. Оно вполне уместно и заслуживает поощрения». Равена прерывисто выдохнула, и перестала напоминать оголённый нерв. Неужели поверила на слово мужику-инопланетянину? Бывшая напарница, а теперь телохранитель, словно подслушала мои сомнения. О вашем умении держать слово, Широлесио, ходят легенды. Я вам верю. И знаете, сделаю всё возможное, чтобы с головы вашей будущей не дашь, волоска не упала». «Майор Гриф теперь с меня в буквальном смысле. Живой не слезет за билет на свободу». Я невольно передернулась и обиженно заявила. «Вообще-то я не балласт безмозглый, а выпускник военно-космической академии, координатор. Диплом мне перед операцией выдали. Я тоже могу за себя постоять, а ты, Райо, говоришь так, будто меня...» «Я с радостью оценю и позволю тебе проявить все способности и уровень образования дома, Лайли, когда вокруг не будут разгуливать банды маньяков и убийц». Строго оборвал Райо, непримиримо глядя на меня, а потом подсластил пилюлю откровенной лестью. «Надеюсь, хоть ты проявишь благоразумие, которое мы у тебя вчетвером отметили, на лайнере и даже здесь». Ещё вчера бывшая напарница, самая маленькая, хмыкнула бы, а сейчас промолчала. То ли мясо настолько вкусным оказалось, то ли начала отрабатывать заветный билетик с драуна, вдоволь поторговавшись склеранцами. Райо достал из нужной кучи набор походной посуды, тарелки и ложки, налил горячего густого варева и принёс нам красота и мясо. Несколько минут я молча наслаждалась пищей, стараясь не спешить. Вскоре вернулись Фальк с Матео, как и я, босиком. Развесив мокрые майки, они присели к нам с Равеной и о чём-то разговаривали между собой. А есть начали после того, как мы, от души поблагодарив за вкусный ужин, положили тарелки на траву. Зря я надеялась, что приготовленного хватит и на утро. Съели всё подчистую». Словно голодали, пока искали нас. Или аппетит у клиранцев по-настоящему зверский. Ужин я запила водой из фляжки. Беспокоиться, насколько она чистая, было бессмысленно. Это как судьба. Что суждено, то сбудется. Лучше наслаждаться спокойным вечером и компанией, сыто, устало привалившись к любимому. Он ласково перебирал мои пальцы. Ничего больше себе не позволял. Я сонно прикрыла глаза и вздрогнула, когда услышала «Хай, расскажите о ваших приключениях, начиная с приземления на Фортане». Неожиданно, но вполне закономерно. Вот только почему так долго ждали? Равена, только-только расслабившаяся, вновь насторожилась. И понятно почему. Сомнительно, что рая простит ей сдачу Ла или Гонгу. Поэтому я сама рассказала, Немного переиначив правду и закончив следующими словами. «Улетая с базы АБНЗ, я не знала в курсе Леровена, что вы заложники Квотна или урентин Я боялась кому-то довериться, поэтому пока она гуляла по столице Фортана, вечером того же дня слила в Эсмеи все, что знала об операции. К сожалению, журналистов, контактировавших со мной к утру, убили, о чем сообщили в новостях». «Нас с Равеной арестовали и поместили в изолятор. Меня за СМИ, а её ещё и за Нафаля. Спустя две недели, на следующий день после вынесения вам приговора, нас тоже осудили и отправили сюда». «Хай Равена, вам есть что добавить?» Продолжил допрос Райо слишком ровным тоном. Собираясь с мыслями, она нервно стряхивала травинки со штанов и косилась на клеранцев. Затем, удивив меня, начала рассказывать не с Фортана, а с самого начала. Кто возглавлял проект «Квоты Леура, разделяй и властвуй», когда и как её привлекли к операции, что конкретно она знает и даже слышала из личных источников, как всё проходило, что именно позволили раскрыть курсантке Пташку о клирансах и деталях задания, о роликах с убийствами и насилием, которыми промывали мне мозги, убеждая в жестокости клеранцев, о моих сомнениях в виновности Райо, даже об истерике в туалете на лайнере «Вселенная радости», после которой она очень сомневалась в успехе операции. Вечер давно сменила ночь, чернильно-черная, подсвеченная пламенем костерка и яркими звездами, наполненная шорохами и звуками природы. В лесу издавали звуки птицы, А мы всё говорили и говорили. Во время рассказа про мытарство на Драуне я передёрнула плечами и тут же оказалась в объятиях Райо. Больше того, он вразрез с пока малознакомыми мне традициями пересадил меня к себе на колени. И когда Равена замолчала, едва слышно спросил у неё, она пострадала в вашем, как его, изоляторе или здесь? Вот не зря у неё такая звучная хищная фамилия. Эта вредная птица всё-таки насмешливо хмыкнула, но сразу подняла руки в успокаивающем жесте и по понебратски ответила. «Твоя и только твоя, вся как есть, до последнего грязного ногтя». «Подобные темы принято обсуждать лично, между собой, а не интересоваться у... у других», — вспыхнула я. Равена сочувствующе посмотрела на меня, тяжело вздохнула и мягко, как ребёнку, попеняла. «Дурочка!» Неужели непонятно, что кроется за его вопросом? «Чистый ли мой коврик?» — прошипела я, пытаясь выбраться из рук Раю. Равена снисходительно покачала головой. «Ты любая нужна. Чистая или нет?» — он спросил сейчас, а не до того, как объявил тебя своей «не дашь». Поняла? «Всё равно, подобные вещи не принято выяснять вот так, и...» Мою взволнованную речь оборвал сам Раю, пояснил глухо и буквально выталкивая слова. «Мне морально сложно спрашивать об этом у тебя. Хайровена не совсем права. Меня волнуют не твоя невинность или чистота, а травмы. И даже не телесные, а психологические, которые тебе могли причинить. Их необходимо лечить, и желательно до слияния, чтобы я не ухудшил, не навредил» когда придёт время. Меня переполнял восторг. Я настолько важна любимому, что нужна любая. Но радовалась недолго. Равена постаралась. О, Хойраю, об этом не переживайте. Вы для Эрики такая большая двухметровая таблетка от всех болезней и печалей. Главное, чтобы в горле не застряла, буркнула я сердито. Вот чего она лезет со своим мнением, а в следующую секунду идеальная бровь Равены медленно выгнулась, золотисто-карие глаза насмешливо заискрились. Тут и до меня дошло, насколько двусмысленно выразилась Тьфу ты, пошлость какая! Даже подавилась и закашлялась, и мой двухметровый мужчина лучшее лекарство, посмеиваясь, мягко поглаживал меня по спине, слегка прижимая голову к своей груди. Вдруг все подозрительно затихли. Я опасливо подняла голову и увидела, что клеранцы смотрят на небо, где разгоралось все больше звезд. Фальк зачем-то кивнул друзьям и бесшумно ушел к дальним кустам, куда они снесли все трупы. Мы с Равеной напряженно вглядывались в темноту, в которой растаял Фальк, а мужчины, наоборот, не проявляли беспокойства. Опять, что ли, на охоту ушел? а вот минут пятнадцать спустя что-то неуловимое изменилось вокруг. Воздух словно сгустился и стал тягучим. Душу охватывал страх, дикий, странный. Райо с Матео, запрокинув головы и прикрыв глаза, что-то зашептали на неизвестном языке, а мы с Равеной испуганно вытаращились на них. «Ой!» — вскрикнула она. «Мамочки!» — придушенно вскрикнула я, вырываясь из рук любимого. Вскочив на ноги, мы судорожно оглядывались в поисках спасения, а мимо нас, кустам, где скрылся Фальк, ползали змеи. Десятки змей, толстые, длинные, чёрные. Они шуршали в траве, поблёскивали в цветах костра и извивались на земле, вызывая омерзение и животный ужас. «Что происходит?» — закричали мы с Равеной. Взглянули на мужчин и содрогнулись. «Если бы не любила Райо и уже не наблюдала подобное, я бы, наверное, рухнула без чувств. Ничего кошмарнее в жизни не видела. Черты его лица заострились, как во время боя. Клыки выступили сильнее, черные саусы набухли и пульсируют, глаза хищно светились. Зверь рвется наружу. «Сохраняйте спокойствие!» За время совместного путешествия вы узнаете о некоторых наших особенностях, традициях и ритуалах, о которых Клиран не распространяется. Эрика теперь своя, но вы, Хай Равена, чужая. Вы поклялись, что вам можно доверять. Вы нам друг, не враг. Так вот, этот ритуал совершается не с целью запугать вас, а вынужденная мера — Трупы за собой лучше не оставлять и не нарушать ауру этого благодатного места, давшего нам приют, пищу и воду. Богов всегда благодарят за... Фальк там... Благодарит богов? прохрипела я, нервно оглядываясь. Трава шевелится. Змеи до сих пор сползаются во враг за кустами. Что они будут делать там с трупами, даже представлять не буду. В золотых, сияющих глазах Райо... Я больше не видела угрозы или предупреждения. Это касалось только Ровены. На меня же зверь смотрел с вожделением собственника. Оскалился в успокаивающей улыбке, как он, наверное, считал, а потом опять обратился к Ровене. «Вы никогда никому не расскажете, о чем узнаете от нас. Вы согласны, Хая?» «Да, я клянусь чем угодно, буду нема, как рыба» содрогнувшись, зачастила она. «Ни слова про все ваши секреты и тайны, даже под пытками. Я раньше думала, что ее невозможно напугать до такой степени». Клеранцы удовлетворенно кивнули, и Матео продолжил. «Для наших богов нет пределов и ничтожно расстояние. Их частичка в каждом из нас. Любой нарушивший клятву данную Клерану умирает в муках. Верю». Взгляд Равены словно приклеился к злополучным кустам, где исчезали ползучие чешуйчатые твари. Некоторые клиранцы с рождения имеют способности. Дар. Это связано с силой внутреннего зверя. Самые сильные практически всегда одаренные. Фальк Альдан чувствует темного бога внутри, больше других его последователей. И я не буду вдаваться в нюансы, что ему дает дар и какую плату забирает, но вы можете наблюдать отголоски этой одарённости. Змеи — тёмные твари и не могут ослушаться призыва. Сейчас он возносит благодарность за подаренную нам жизнь, отдаёт тела проклятых. Неживые жертвы, как видите, а трупы убийц и насильников. Чем темнее их души, тем выше ценится благодарность. Я вскинула голову, удивлённо посмотрев на Матео. «Вы хотите сказать, что вашим тёмным богам не нужны невинные, про убийства которых мне несколько дней пути до Дагавы ролики жуткие крутили? А приятнее всего душегубы?» «Вы правильно поняли», — кивнул Матео с улыбкой. «Какой, в общем-то, правильный дар ухоя Фалька», шепнула я с некоторым облегчением. Равена тоже заинтересовалась суперспособностями клеранцев. «Вы не менее сильные, чем Альдан. Значит, тоже одарённые». Райя усмехнулся, поднял руку и настойчивым взглядом попросил меня вернуться к нему. «Я с радостью устроилась в его объятиях, где так надёжно, тепло и уютно». «Я ищу пути», — усмехнулся Матео. «Любые». «Так значит, мы вам обязаны своевременным спасением», — искренне улыбнулась Равена. «Не совсем такие пути, но дорогу к вам прокладывал в основном я, да», — довольно признался Матео. «А ты с каким даром?» — не сомневаясь, что он есть, спросила я, с восторгом посмотрев в глаза Раю. «Я говорил, что мой дар — политика», — по-доброму напомнил он. э и такой есть?» удивились мы с Равеной. «Это совокупность некоторых особенностей. Прежде всего, политик всегда должен сохранять выдержку, трезвый ум и прагматичный расчёт. Уметь идти на компромиссы, не бояться лишиться меньшего ради большего, помимо прочего». «И это дар?» разочарованно спросила Равена. Клеранцы усмехнулись. «Хай, Равена!» вздохнул Матео. «Вы забыли?» Нами управляет звериное начало. Большинству слишком сложно сохранять выдержку даже в обычной жизни. Одни вспыльчивы, другие подвержены сиюминутным желаниям. Есть те, кто не умеет сохранять невозмутимость при поражении, кто-то за плесневелую корку удавится, что говорить про многомиллиардные контракты. Но самое сложное — проявлять уважение даже к тем, кого в душе презираешь и ненавидишь. Политики не имеют права на выражение личных чувств к оппонентам. Ещё необходимо предугадывать чужие шаги, интриги и заговоры, ловушки, да много чего. Так вот, полноценный набор лучших качеств для политической деятельности — это настоящий дар. Дар Райо. «На моей памяти единственный раз, когда дар подвёл Широлесио...» «Встреча с вами, Хая Эрика!» Неожиданно раздался голос Фалька. Пока он шёл к нам, добавил с некоторой ехицей. «Стоило ему вас увидеть и поработать личным тренером, ясность ума напрочь отказала. Вы его как уронили тогда на маты?» «Так всё». Райо смерил его непроницаемым взглядом, но клыками сверкнул. Матео вступился за друга. «Широлесио встретил Лайли. Ты видел их танец с идеальным совпадением. Его оплошность можно понять. А вот куда наши дары подевались, мне непонятно до сих пор». Все трое клиранцев, временно утратившие дар без уважительной причины, перевели взгляд на Равену, которая тщательно стряхивала несуществующие пылинки со штанов, того и гляди, дыру протрёт. «У вас есть сестра?» — Хая Эрика, — совершенно неожиданно спросил Матео. Я постаралась, чтобы мой голос был спокойным. «Нет, Шердомок, я была единственным ребёнком. Родители погибли, когда мне было двенадцать». «Это хорошо», — изумил меня Фальк, «а когда поймал мой взгляд, пояснил». «Думаю, вы понимаете, что на Землю больше никогда не вернётесь. Но не будете страдать вдали от близких и родных, лишившись возможности их увидеть. Это тяжёлое бремя. Вас от него избавили боги. Если смотреть с этой точки зрения, то, возможно, вы правы», задумчиво пробормотала я. «Может быть, ещё какая-нибудь родственница?» «Увы, нет, хой Хойфальк. Один дальний родственник...» пожилой отставной генерал, который определил меня в специальный интернат. Потом помог поступить в академию. Но и он год назад умер. Полагаю, обо всём остальном мы сможем поговорить завтра. «Пора спать», — распорядился Раю. «А посты выставить и очередность установить?» Засомневалась Равена. «Спите спокойно, Хая. Мы слышим звуки минимум за сто метров. Любой шорох, который выбивается из общего фона...» Сразу разбудит зверя. Это еще одна наша особенность. Новость меня буквально оглушила. Раю слышал, как я бесилась от ревности и признавалась в самом сокровенном. Обернулась к нему и выпалила. Ты слышал наш с Равеной разговор у ручья? И вновь как там он обхватил ладонями мое лицо, погладил большими пальцами скулы, любуясь мной, а потом ласково попросил. «Ложись спать, моя Лайли». «Больше тебе не будет больно из-за меня. Я позабочусь».